«И здравствуй, мой персональный ад!» Я стремительно шагала по дорожке к дворцу, стараясь не обращать внимания на придворных, которые, заметив меня, еще издали уже начинали шарахаться и притворяться кустами. Я не обижалась, даже прекрасно понимала их чувства. Все же появилась злая и ужасная «я» в длинной рубахе и мохнатых штанах. Промчавшись по саду, я вышла к дворцу в тот самый момент, когда более 20 магов в своих извечных синих ламидах уводили сгорбившееся нечто в черном балахоне. Я замерла под тенью деревьев и присмотрелась. С одной стороны, можно было просто подойти и спросить, а с другой... Шенге тут нет, так что шея болеть не будет. Я закрыла глаза, сливая шумом листвы, едва ощутимой дрожью потянулась к магам. «Магическая атака!» — заупил самый седой из них. В следующее мгновение перед дворцом все сверкало, искрило, сияло и угрожающе ревело. Прекратив свою подпольную деятельность, Я с самой гаденькой у их защиту, как учил Шанге. Сплетение силы по типу «я плету корзинку из ивовых прутьев». Мне не очень хорошо удавалось. Папа для большего вливания в процесс даже заставил таки выплести из ивника нечто. Точнее, он просил корзинку, а получилось нечто неопределенной формы с торчащими ветками. Так вот, защита, сплетенная сегодня, от того самого первого опыта по созданию корзинок мало чем отличалась. И неудивительно, что среди магов, в отличие от необычных придворных, прекрасно видевших силовые потоки, началась паника. В краткое последующее мгновение они устремились во дворец, оставив пару десятков ловушек и одну несчастную сгорбленную фигуру. Ехидно подхихикивая, я преспокойно направилась следом. Моя жуткого вида защита плыла впереди, и она начала вспарывать магические ловушки так легко и свободно, что я приняла решение урезать финансирование этим жуликам. Шенге говорил, что защита при соприкосновении с сильной магией должна вспыхивать огнем, и необходимо срочно вылетать в следующую. А тут даже не задымилось. Однако маги сумели меня действительно удивить. И сильно. «Катриона?» — прошепелевело страшное сгорбленное создание. И я остановилась так резко, словно натолкнулась на невидимую стену. «Лора?» — спросила я шепотом. «Кат!» и сестра бросилась ко мне. Лора, моя прекрасная Лора. У меня началась истерика, и два сестра обняла меня своими сухонькими ручонками древней старухи. — Кат, Кат, не плачь! — попросила принцесса. — Катриона, пожалуйста. Я ревела и никак не могла успокоиться. Позорно ревела, позабыв про то, что на нас смотрят, и уже не только шарлатаны в синих балахонах. А вот маги подлые коварно решили воспользоваться не только моей временной невменяемостью, но тем, что защита, оставленная без подпитки, начала таять. Вернул у меня к действительности треск, а затем уничтожение защитного купола. Эти клоуны, двигаясь под прикрытием каких-то сверкающих щитов, начали нападение с обстрела обездвиживающими заклинаниями. И я разозлилась. «Магистры!» Это не было криком. Я просто позволил себе повысить голос. Нападение на наследную принцессу Аэтлона карается высшей мерой пресечения все заклинания вернулись к владельцам. Щиты истаяли, сами охламоны, непрестанно кланяясь и извиняясь, помчались не пример быстрее прежнего уже по ступеням дворца к нам. И возникает вопрос. «Зачем мне магия, если я обладаю властью?» В моих объятиях всхлипнула Лора. И я поняла. Для того, чтобы устранять последствия, магии же созданы. «Все будет хорошо». Я отпустила сестру отошла на шаг. «Не оставляй меня». — попросила лариана «Все будет хорошо», — уверенно повторила я. «Я знаю, что делать, и я все исправлю. Мы вернем твою молодость и уничтожим алтарь. Гарантирую». Лора заплакала. К тому времени, как маги соизволили примчаться с бесконечными извинениями, я уже создавала портал. Руки у меня подрагивали и потому провозилась так долго. Но сумела. Выстрелила. И сейчас в разрыв виднелась комната Лорианы. «Идем». Я властно взяла сестру за руку, а магистрам приказала. Утром ожидаю вас в кабинете во главе с магистром Варгасом. Фактически это было приговором. Шаг, и мы с Лорой покинули собравшихся, переместившись в ее сожженную спальню. Осторожно садив Лориану на полусгоревшую постель, и начала оглядываться. Здесь побывал огонь. Причем огня было много. Я знал только одно создание со днем знакомое. Вечером здесь будет Динар. — сообщила сестре, точнее тому, что от нее осталось. — Алтарь мы уничтожим, в этом нет сомнений. И твою красоту я верну. Лора молча вздрагивала, а я... Я боялась снять с нее этот черный балахон, скрывающий абсолютно все. Я очень боялась. — Катриона, — простонала моя младшая. — Я умираю. — Замечательно просто. Хотела задать еще пару вопросов, но в коридоре уже слышали шаги. — Здравствуй, отец. Поприветствовал я короля Айтлона, и два двери распахнулось. Рейль Айтлонский вошел уверенно и властно, и вместо приветствия задал вопрос. «Где ты была?» «В Даларии», — пришлось признаться. «Я же запретил!» Давненько на меня не орали. За несколько дней в лесном клане уже и забыла, что где-то бывают скандалы. «Я помню», — скинула голову и добавила. «Это было полностью мое решение». Отец скрипнул зубами, но ничего не сказал в ответ. Мое открытое непослушание пресечено не было. Взгляд и уметнулся к Лоре, и, понизив голос, король произнес. лариана должна проследовать с магами. Варгас принял решение погрузить ее в стазис. «Зачем?» — задала я закономерный вопрос. Отец смутился, и я это видела. «И Лери...» Король Айтлона вздрогнул, и моя догадка была подтверждена полностью. «Шантаж, я полагаю?» «Мы поговорим об этом позже», — отец повернулся к Лори. «Дорогая, ступай, времени мало». Поправив свою созданную из травы рубашку, я невесело смехнулась. «Лориана останется здесь, точнее, в моих покоях. Проблему я решу вместе с Динаром». «А не слишком ли много проблем ты решаешь с Динаром?» — вспылил отец. «Столько, сколько считаю нужным», — спокойно ответила я и обратилась к Лори. «Ты идти сможешь?» Сестра отрицательно покачала головой. Обойдя короля Айтлона, я вышла в коридор, подозвала одного из стражей и приказала принести женщину в мои покои. Показалось мне или нет, но охранник сдрагивал от отвращения. Значит, слухи просочились. Плохо. Ко мне никого не впускать, кроме Райха, приказала я собственному королю. И доложить едва появится Айсир Грахсовин. На этом все. Когда я в подобном состоянии, Со мной не решается спорить даже отец».